Однако же наступил день, когда шум голосов на поверхности стал настоящим. Я хотел ускользнуть обратно на дно, но их щепцы не отпускали меня. Мне показалось, что я уже долгие дни моргаю здесь на резком слепящем свету среди кишащего полчища насекомых. Я искала, в какую бы дыру спрятаться и исчезнуть, хотя бы укрыться в тени, но сиреневый туман, что меня защищал, больше нигде не остался. И сверх того вообще никаких красок только упорно сжимающие меня клещи до да без меры и смысла бьющий по глазам свет тогда желание жить вновь проснулось во мне обернувшись гневом вспыхнув яростью наблепившей меня и уже почти оттвердевшей грязи вдруг проступили ярко-красные стремительные полосы там где они зажглись корка треснула распалась и в тот же миг я сумела ускользнуть спаслась бегством, даже не осознав, что это был разрыв. Далеко за мостами, в Бронксе, в квартале, через который мы когда-то приезжали, сохранилось скопление заброшенных и подлежащих сносу домов. У меня больше не оставалось средств да и слов необходимо, чтобы продолжить прежнюю работу. Впрочем, какой работой можно заниматься на изнанке мира, где я теперь оказалась? Самые дорогие гостиницы слишком дороги, их свет чересчур ярок, хотя именно там я, может быть, смогла бы навеки вечной погрузиться в сиреневой. Но всему назло я опустилась отыскивать утраченный, почти изгладившийся из памяти след. Мало помалу спуски в метро, мимо которых я пробиралась, становились всё более обветшалыми и грязными. На последней авеню, куда меня вынесло, Все стёкла автобусов лучили звёздчатыми трещинами, а бока были испичены вмятинами от брошенных камней. Когда же вдобавок ноги перестали справляться с выбоинами мостовой, и я начала без плеч оступаться, чуть их вовсе не вывихнув, стало понятно, что нужное место найдено. Выпотрошенные и перекошенные дома вокруг меня валились друг на друга. Но ошметки жизни еще цеплялись за остовы фасадов. Банки из-под пива на тротуаре, залатанные газетами окна, граффити, мусор на крыльце у парадных. У начала одной из таких улиц я остановилась. Не знала, куда идти. Вдруг я увидела впереди, в дальнем конце улицы, что-то диковинно сверкающее. Словно вуаль, болтающаяся над густо красным крыльцом, среди отбросов, или, может быть, гигантский раскрытый вер, колеблемый ветром. По глазам ударил странный ярко-фиолетовый цвет, с оттенком то ли ядовитого зелья, то ли любовного напитка. Его отблеск метнулся мне навстречу, ударил в голову как хмельные испарения, и мне показалось, будто я всегда знал его. Околдованное Я двинулся к нему. Там была женщина на вид примерно моих лет, грязная мразь в пышном платье, распускавшемся на ней как огромный цветок. Я подошла ещё ближе и под копной спутанных волос разглядела опустошённое, но породистое и красивое лицо. "Профессор", выговорила она вдруг. Я вздрогнула. Она глянула на меня и тотчас отвернулась, будто обжёгшись. «Профессор, дай сигаретку». Почему она так выразилась? Я хотела спросить об этом, но не нашла слов. Я молча отдала ей всю пачку. Она сказала, «Моя сестра тоже профессор, врач. Она дала мне это платье. Вчера». Потом вдруг встала и зашагала по улице взад и вперёд. одной рукой подхватив чуть длинноватую юбку, а дымящуюся сигарету держа в другой. На ходу она почти без остановки резко дергала головой то вправо, то влево. Я мгновенно угадала смысл ее жеста. Это не было ни нервным тиком, ни судорогами страха, нет. Тысячи мельчайших движений улицы каждую секунду цепляли своими когтями ее внимание. Сознание ее метало, словно затравленный зверь, которого обложили со всех сторон. Как привязанная, я пошла по её ярко-фиолетовому следу, будто никогда не видел других красок. В целом мире царила она одна. Казалось, моё тело растворяется в этом цвете, без надежды на возвращение.